Куинджи боялся Щербова. «Как увидит его у меня в кабинете на выставке, сейчас уйдет». Щербов обыкновенно сидел и чинил все карандаши, что лежали на столе. Он не мог видеть тупо очиненных карандашей. Архип Иванович говорит, «Это опять Щербов? Это уже он что-то задумал». Время шло. Высоко держа голову, ходил Куинджи. Почести льстили его самолюбию, как говорили некоторые. Может быть, кто без греха и слабостей. Находились уверявшие, что все предпринимаемое Куинджи он делает, как злой гений, из ж е л а н и я вредить академии, с которой его уволили. Подорвать ее авторитет. Предоставить, как бы... судьям неправедным судить работы учащихся на выставке. Я больше верил чуткой молодежи, которую редко можно провести, и которая в Куинже видела прежде всего своего друга. Видел, какие жертвы приносил неистовый архип, как его некоторые звали, во имя своей идеи, во имя блага, представляемого по-своему. И как он любил... «Молодое, талантливое поколение». «Я любовался его могучей фигурой, его мощным духом, его гордостью. Это еще что? Это еще, будем говорить? Так я же докажу, что так нельзя, надо сделать, чтобы было вот хорошо». И он делал, как понимал. А чего не понимал, была не его вина. но пришла пора, и могучего архипа Ивановича не стало видно в обществе. Он слег. Сердце плохо. «Посмотрите», — показывал Куинджи на свои руки, — «какие мускулы, какая грудь! Я еще богатырь!» «А нет, сердце плохо!» Страдал глубоко и физически, и душевно, жаловался. «Зачем? Я бы еще мог, я бы еще сделал!» «Еще надо много! Тяжко мне! Принесите яду!» — молил друзей своих. Перед смертью он вскочил, выбежал в переднюю и упал, чтобы не подняться больше. По завещанию все состояние его переходило в общество художников, именовавшееся потом Куинджевским. для объединения художников и оказания им всяческой помощи. Жене была оставлена небольшая пенсия — 600 рублей в год. За гробом Куинджи шло много незнакомых п е р е д в и ж н и к о м людей, получавших от него помощь, что никому не было известно. А над домом кружились Осиротевшие птицы.